Часть восьмая Ада встала возле двери и затаила дыхание. Увидит ли она еще более мрачную картину, чем привыкла наблюдать в семье? Через пару мгновений она все узнает. Эпидемия вряд ли хорошо сказалась на семье, а Ада не посещала их уже приличное время. Она с замиранием сердца открыла двери. От увиденного Ада обомлела. На кровати бесшумно лежала мать. Ее лицо, такое измученное и поникшее, казалось спокойным. Вонь стояла удушливая, отчего полуэльфийка прикрыла нос надушенным платком. Она посмотрела на отца, вытянувшегося на диване. Тот всхлипывал, закрыв лицо руками. Ада ринулась было к нему, но резко остановилась. Она желала приобнять несчастного, утешить, если это только возможно. Стоило приглядеться к нему получше, как здравый смысл помешал приближаться к нему. Отца терзал постоянный кашель, такой громкий и частый, что Ада каждый раз сдрагивала. Когда он кашлял, изо рта брызгала кровь. Бессилие поработило его, отчего ни одного слова, даже приветствия от него не услышали. «Ада, Ада, как хорошо, что ты пришла! Ада, Ада!» Двое младших братиков вышли к ней и стали дергать Аду за юбки. Им было семь и пять лет, светлые волосы торчали во все стороны. Ада собралась с мыслями, опустила глаза на болезненного вида братьев и дрожащим голосом спросила, «А что с матерью?» «Ада», — засуетился маленький полуэльф, — «у нее который день не спадает жар». «Она почти не ест и все время спит!» Второй маленький полуэльф показал грязные ладошки. «Вот!» Ада перевела взгляд на мать и задрожала. Глаза округлились. Едва она оправилась от шока, как маленькие полуэльфы потянули Аду за юбку и стали тыкать грязными пальцами в сторону застеленного тряпками корыта. В нем мирно спал младенец. «Недавно родился?» — монотонно произнесла Ада. «Ага», — пролепетал первый брат, — «вроде живой». «Мы ему успокоительное даем», — вставил второй, — «а то кричит все время, отца это раздражает». Ада вручила новую баночку успокоительного сиропа, которую взяла с собой. Мандор всегда держал в запасе это лекарство, потому она с разрешением мужа взяла его для семьи. Она открыла вторую бутылку и, потрогав мать за лоб, напоила ее с надобьем с ложки. — Я дала ей лекарство, — сказала Ада и поставила вторую бутылочку на стол. — Маме должно полегчать. Эта картина ужаснула Аду, и та выбежала на лестницу. Она села на скрипучую ступеньку, глаза бегали по мрачным комнатам, а от зловония тошнило. Ее мать и отец едва живы, а братья остались без надзора. Она только сейчас осознала, что мать подарила ей сильное здоровье и гибкий ум, благодаря которому живет вдовольствие. Эта женщина рожала в трущобах одиннадцать раз, что заслуживает похвалы. Младшие братья-полуэльфы подошли и умоляюще уставились на старшую сестру. Ранее Аде не доводилось заботиться о семье. Смотреть на их страдания угнетало и ранила ее. Оставить их Аде запрещала совесть. Как им помочь? Успокоительный сироп облегчает страдания, но не избавляет от болезни. Денег на врача нет. Остается самостоятельно искать спасения. Ада умела готовить составы, которые оказывают на организм благотворительное воздействие. Так почему бы не довести это дело до ума? «Оборудование есть, ингредиенты тоже в наличии. При необходимости обегаль купит необходимое». Она резко вскочила, посмотрела по сторонам и твердо сказала, «Сейчас я куплю вам еды». Она сходила в ближайшую пекарню, где купила выпечку и воду. Ада вернулась в комнату и велела братьям поесть. Они уселись за стол, предварительно вымыв руки, и жадно набросились на хлеб, глотали его, не жуя. Маленькие полуэльфы не ели со вчерашнего дня. Младенец, к несчастью, сильно закричал. Ада едва не упала со стула, когда оглушительный виск разрушил тишину комнаты. Она подошла к нему и дала хлебный мякиш. Ей было неизвестно, какую еду стоит давать совсем маленьким. Иной в доме не было. Но малыш успокоился. «Ада!» — позвал ее семилетний брат. «А что маме давать, когда она проснется? А что папе? Каша, которую она сварила, давно закончилась. Ада с серьезным лицом еще раз оглядела мрачную комнату, спящую мать, отца и твердо сказала. «Прошу, позаботьтесь о маме с папой. Деньги, питье и еда на столе. Лекарства давайте две ложки в день. Очень скоро я что-нибудь придумаю и вернусь». «Когда? Когда вернешься?» – протянул пятилетний брат Мусоли выпечку. «Когда будет с чем?» – резко ответила Ада и встала со стола. Она покинула дом опустошенный. В спешке она едва не упала с лестницы, так стремилась подышать свежим воздухом. Ей необходимо срочно придумать лекарство от болезни. Но хватит ли на это знаний? В ее ли это силах? Мастер всегда верил в способности ученицы. Оправдаются ли его надежды? Ада обязана приготовить состав до того, как болезнь погубит еще кого-то из ее близких. Зелье, которое снимет боль или позволит победить болезнь. Лекарство, которое она когда-то обещала создать. В течение следующей недели ада почти не выходила из цокольного этажа. Комнату, что ранее пустовала, она окончательно переоборудовала под лабораторию. Ада ныне делила спальню с Мандором, а обегаль с Волтоном. Полуэльфейка без конца благодарила, что муж разрешил обустроить комнату под свои нужды. Мандор продолжал принимать визитеров в гостиной каждый будний день. Иногда он делал это вместе с адой. Прием у женатого полуэльфа Такая формулировка подкупала гостей и внушала доверие. Неудивительно, что гостиную стало посещать гораздо больше народа. Одной из них была гномиха с заплетенными в косы рыжими волосами. Гостя маленького роста забавно тянулась к чашке миниатюрными ручками в черных перчатках. Ее голос звучал утомительно и неприятно, когда она высказывалась об эльфах. Похожие жалобы Мандор уже слышал, потому почти не вникал в суть ее речей. «Вот знаете, — тараторила гостья, — несправедливо это. Мы работаем, а эльфы бездельничают. При этом им все благо, сколько можно. Я переселилась сюда, чтобы заработать денег для семьи, а не терпеть унижения. Да и еще в антаз Энди вспыхнула нешуточная эпидемия. Кошмар!» Мандор с невозмутимым видом подал гости чай. Ее зеленый костюм, из которого торчали нитки, затерся на локтях. На иссохшем лице гномихи запали глаза. Мандур сделал глоток чая и ровным голосом сказал. «Полагаю, вы не одиноки в своем недовольстве». «О, еще как!» — перебила его она и нахмурила брови. «Вчера сосед мой, тоже гном, жаловался на них же. Знаете ли, это уже входит в привычку сетовать на высшую расу. Все не-эльфы так делают, в том числе и мой муж. Ваша жена, как я полагаю, с нами солидарна? Я не права?» Ада сидела неподвижно. Мандор во время таких визитов почти не обращал на нее внимания. Не меняясь в лице, Ада только иногда приоткрывала рот. Она перебирала в голове все наставления мастера касаемо пропорций в рецептурах. Какие книги он советовал ей прочитать, чтобы составить лекарства. Иногда казалось странным, почему раньше так мало этим занимались. Ей очень хотелось поскорее уединиться в лаборатории, чтобы попробовать новые комбинации и исследовать новые сочетания реагентов. Мандора кликнул жену. Гномиха повернулась к полуэльфийке. Глаза ады забегали. Она на этом приеме лишняя, муж будто позвал ее для украшения. Не воспользовался ли он ей? Ада заглушила в себе эту мысль. О, миссис Харинет, повторила гномиха, вы тоже недовольны высшей расой. Считаю, медленно начала Ада, что эльфы получают много благ, но зла на них я не держу. Поверьте, мне приходилось бороться с предрассудками. Я и мистер Харинет их преодолели. Мандора дарила Аду теплой улыбкой. Есть и такие эльфы, что лишены тщеславия и расположены к другим. Ада на секунду остановилась, вспомнив доброго Ламлиса. Затем продолжила. Вот бы все эльфы были таковыми. Вот — Вот-вот, — воскликнула гостя, давно бы пора поставить их на место. — Тщеславия — порог, — не унимался мандор а порог влечет за собой беды. «Не считаете ли вы, — мандор обратился к гостю, — что нам, трудящемуся большинству, под силу искоренить этот недостаток? Не желаете ли присоединиться к кружку единомышленников?» «Кружку?» — гостя посмотрела на мистера Харинета блестящими глазами. «Верно, — кивнул мандор я знаю одно общество, что разделяет ваше недовольство. Там вас непременно поддержат, приободрят и помогут. «Могу ли я рассчитывать, что вы присоединитесь? Вы окажете мне большую честь». «Интересное дело вы предлагаете», — заулыбалась Гномиха. «Неужели тайное общество?» «Тайного в нем мало, скорее, это собрание не для всех», — твердо сказал мандор «Так вы посетите? Это того стоит». Гномиха кивнула. мандор направился с ней в дом, где представлялись новые члены кружка. На лице сияла улыбка, он едва не тащил гостю за собой. Ада сказала им вслед: Я, пожалуй, останусь дома. Надеюсь, скоро увидимся. Мандор кивнул. Он и гномиха направились к братьям Кехланна на главному месту сбора. Ада же устремилась в лабораторию. При помощи обегали она переоделась в простое удобное платье, надела защитные очки и уединилась. Она достала из ящика кору дерева и зимний цветок. Пришло время их исследовать полуэльфийка разложила на столе ступку, реагенты, щелочи и пробирки. Для начала она покрутила в руке синий цветок. Он был размером с ладонь, его остроконечные лепестки источали холод. Даже сквозь перчатки руки Ады мерзли, когда она дотрагивалась до чашечки цветка. Неудивительно, ведь он охлаждал все, с чем соприкасался. Примечательно, что это свойство сохранилось, ведь цветок долгое время находился в теплой комнате. Ада измельчила в ступке пару лепестков. От синего порошка исходил еще больший холод. Часть порошка она смешала с водой, вторую всыпала в пробирку и поднесла к огню, третью смешала со щелочью. Порошок, на удивление, не растворялся в воде. Он оседал на дне, сама вода слегка охлаждалась. От огня порошок преображался, он загорался с апфировым сиянием. Ада проследовала с пробиркой в неосвещенный угол комнаты. Подогретый порошок светился в темноте. На оставшийся порошок Ада капнула щелочи. Реакция последовала сразу. Порошок перестал охлаждать и превратился в труху. Значит, свойства цветка проявляются теплом. Ада записала наблюдение в новую толстую тетрадь. Она описывала увиденное в мельчайших подробностях, даже уловила, что при смешивании с водой порошок чуть темнеет. После написания заметок она измельчила еще несколько лепестков цветка, подогрела их и смешала в воде на медленном огне. Ада записала, что вода постепенно загустела и окрасилась в голубой цвет. Полупрозрачная жидкость в даже через стекло холодила руку. Через 10 минут жидкость сильно загустела, и Ада сняла ее с огня. Она капнула на подогретую до комнатной температуры палочку. Обе палочки охладились. Капля жидкости попала на горелку. Огонь тут же поглотил ее, и поднялась струйка дыма. Ада заключила, что цветок охлаждает поверхность. Она записала получившийся успокаивающий рецепт состава. Открытие показалось ей полезным, однако требовало длительных наблюдений. Еще предстояло узнать, каково воздействие на живые организмы, можно ли принимать полученный состав внутрь. Ада сняла защитные очки и перчатки и облокотилась на столик. Лаборатория погрузилась в тишину. Здесь не было часов и окон, потому она не знала, который час. Ее глаза слепались. После свадьбы Ада предпочитала отправляться в спальню как можно позже. Мастер никогда не рассказывал о грубом откровении брака, которое ее поджидало в первую ночь с мужем. Зачем он делал из этого тайну? Так она бы знала, что ее ждет. Как бы Мандор не утешал ее и называл такие действия натуральным наслаждением, она же навсегда запомнила эту боль. Вот значит, какое скотство приводит к зачатию. Ада знала, что чем дольше задержится в лаборатории, тем с большей вероятностью она застанет мужа спящим. Ада прилегла на столе с открытой тетрадью. Ада проснулась, когда кто-то шевелил ее за плечо. Это был Мандор, что зашел в комнату в дневной одежде. Он нежно оглядел спящую жену и бодро сказал. «Вот где моя женушка. Доброе утро!» «Как утро?» — резко подскочила Ада. «Почти семь утра!» «Ах, я заснула!» — схватилась за голову Ада. «А хотела лишь немного отдохнуть». «Знаю, знаю, ты расстроен, что я так терзаю себя, но ведь я не успокоюсь!» Ада успела вчера рассказать Мандору о положении семьи. Он сочувственно посмотрел в глаза жены и ободряюще сказал, «Даже гении нуждаются в отдыхе». Мандор заглянул в записи в тетради. «Говорят, нужные мысли приходят на свежую голову. Ты писала остальные заметки, к примеру, когда хорошо отдыхала, преломлися». Ада зевнула, прикрыв рот ладонью. Она откинулась на стол и потерла глаза. Мандор оживился и не спускал глаз с Ады. «Верно», — медленно проговорила она, — «но мое исследование только началось. Еще столько дел!» «Если и говорить о деле, — подхватил Мандор, — я хочу попросить дать мне кое-что. Не одолжишь ли образцы и звон той коробки? Вчера гномиха, что наносила нам визит, предложила озаботиться защитой». Я и братья Хлана поддержали идею и сошлись на том, что твои вещества нам помогут». «Коробки?» — медлила с ответом Ада. «А какие?» «Не помню. Одно из веществ опасное, если сосуд с ним стукнуть или кинуть, оно сработает, как взрывчатка». «Ты окажешь нам огромную услугу», — твердил Мандор, — «если дашь нам хотя бы пару склянок. К тому же ты член нашего кружка». «Ну же, мы будем пользоваться им благоразумно». Я скажу другим, что это обычный состав, который можно купить у лавочника. Если только осторожно...» Ада махнула рукой в сторону ящиков. «И благоразумно. Я почти не спала, если позволишь, я полежу еще немного. Скажи, обегаль, чтобы не подавала мне завтрак». Ада расположилась на диване в углу лаборатории и тотчас заснула. Она блаженно растянулась и улыбнулась. Мягкий диван располагал ко сну куда больше, чем жесткий стол. Мандор открыл коробку, на которую указала его жена, и взял четыре колбы и бумажку на дне. Его глаза ярко заблестели, он вышел из комнаты с довольной улыбкой. Ада проснулась в четыре часа дня и попросила обегаль подать обед. После еды она, обменявшись приветствиями с Мандором, снова уединилась в лабораторию. Она достала кору дерева. Находка также излучала слабый синий блеск. Записи мастера гласили, что это растение убивало вредные микробы. При внимательном исследовании полуэльфийка заметила, что в образце присутствуют тоненькие, как ниточки, голубые жилки. Она пинцетом взяла несколько жилок, отделив их от коры, и принялась за исследование каждого компонента. Серая кора, которая при надавливании крошилась, при смешивании с водой опускалась на дно темным осадком. Щелочью и кислотой компонент разъедался, с солями сохранял прежние свойства. В огне кора сгорала за считанные секунды. Ада удостоверилась, что кора не таит в себе интересных свойств. Значит, кора светилась за счет тех жилок. Голубые жилки лежали на отдельном листе бумаги. Ада пинцетом брала каждую и рассматривала под лупой. При легком надавливании из них вытекали капельки сока. При смешивании сока с кислотой состав становился нейтральным. Сок также нейтрализовался щелочью, но в гораздо меньшей степени, чем кислотой. Сок при смешивании с водой окрашивал жидкость в насыщенный синий цвет. Когда полуэльфийка капнула воду с разведенным соком попеременно на щелочь и кислоту, она заметила, что нейтрализующее действие вещества усилилось. Значит сок пригоден в качестве нейтрализующей жидкости. Ада записала новые выводы. Оставалось понять, как ингредиенты можно использовать для создания лекарства. Ада знала, что обычный целебный состав родителям не поможет. Если бы ситуация требовала такого простого решения, то родители давно забыли бы о страданиях. Однако в ее силах его улучшить. Нужно провести эксперимент, составить рецепт и опробовать его в действии. Ада отложила тетрадь в сторону и поставила воду на медленный огонь. Для изготовления достаточного количества она всыпала покрошенные листики грязевого куста, затем добавила ягоды волдырника. За ночь должен был получиться густой раствор. Мастер всегда советовал при экспериментах с рецептом разделять исходное зелье на несколько порций. Ада послушалась, перелила жидкость из большого котла в три маленьких и поставила их на все тот же огонь. Первый котелок остался с обычным целебным зелем. Во второй рецепт добавила растворенный порошок из лепестков морозного цветка. В третий – сок жилок из коры дерева. Ада предположила, что во втором котле варится лечащие зелье, что снимает жар, и в третьем котле готовится нейтрализатор. На утро все будет готово. Ада сняла защитный передник и откинулась на спинку стула. Она потянулась вверх и расслабленно выдохнула. Завтра она планировала посетить родителей. Хорошо ли младшие братья ухаживают за матерью с отцом? Наконец-то она приготовит лекарство и постарается помочь больным. Одно из полученных веществ непременно поможет. Это совсем новый рецепт, который станет прорывом. Ада встала из-за стола и легла на диванчик. Веки невольно смыкались. Мастер хоть и поощрял страсть к науке, но требовал не засиживаться до поздней ночи. Самое время прислушаться к его наставлениям. Ада уснула с воодушевляющей улыбкой. Она теплила в душе надежду, что завтра зелья непременно помогут родителям. С раннего утра Ада суетилась и подгоняла обигаль. Она собирала сумку с готовыми тремя зельями и просила поскорее подать завтрак. Глаза ее бегали, а руки не находили места. Ей очень хотелось увидеть близких людей. После быстрого завтрака девушки оставили записку еще спящему Мандору и направились в Антасенд. Спустя 15 минут Ада и обегаль стояли возле двери в комнату семьи Гастангс. Обе склонились, переводя дыхание после быстрой ходьбы. обегаль осталась в коридоре. Отдышавшись, полуэльфийка ворвалась к родителям, но тут же потеряла до речи. Она виделась с семьей всего-то два дня назад, потому не ожидала, что их положение так скоро изменится. В одном углу лежала мать. Она почти не издавала звуков. От вида еще более высохшего лица и усхудавшего тела Ада нервно сглотнула. Мать не заметила прихода старшей дочери. Казалось, что она и вовсе не замечала происходящего. Тусклые глаза уставились в потемневший потолок. Отец лежал в другом углу, так же неподвижно, как и мать. Из-за жара лицо его горело. Он оглушающе кашлял. Ада вышла в центр комнаты. Первый братик тотчас ринулся к ней. На старых матрасах лежал второй. Он тихо кашлял. Его кожа успела пожелтеть. Старший сбивчиво пробормотал. «Ада, Ада, ты пришла! Я думал уже сам к тебе идти». «Что с братом?» Оглядела его Ада и потрогала за лоб. «Какой горячий! Он тоже заболел?» «Да, тут только я не слег». «Ты давал им лекарства?» «Да, давал», – тараторил он. «И еду, и воду, и лекарства. Они не помогают никому!» Только моему брату от них чуть легче. Ада оглядела комнату. В прошлый раз здесь был младенец, что прерывал молчание криками. Где он? Пропала корыто где он спал в прошлый раз. Куда подевался младенец? вскрикнула Ада. Умер! Развел руками братик, совсем перестал есть. Я толкаю, ему иду, толкая, он ни в какую, только сироп успокоительный пьет. Отец только рад, что он больше не раздражает. Ада побелела лицом. Она села на стул и ошарашенно огляделась. Еще один член семьи встретил раннюю погибель. Смерть подкрадывалась к остальным. Мама с папой уже одной ногой в могиле, а братья заразились. Еще немного, и она останется без семьи. «Ада!» – пробормотал пятилетний брат. «Ты пришла!» «Да, я принесла лекарство. Ада достала из сумки три бутылочки. «Сейчас я помогу вам!» Ада налила в ложку второе зелье и протянула его брату. «Вот, прими». Ада понимала, что действие на организм нового зелья непредсказуемо. Но иного выхода не было, ведь только такая проба покажет действие. Поможет ли оно? Она затаила дыхание и не сводила глаз с брата. Младший брат проглотил зелье. Минуту он морщился и кривился, зелье пощипывало язык. Примерно через час его взгляд прояснился. Жар спал, но кашель остался. Он привстал и оглядел сестру и брата. По всей видимости, зелье облегчило страдания, но на болезнь не повлияло. Ада подскочила в радостном трепете. Она посмотрела брату в глаза и спросила, «Тебе лучше, братик?» Он кивнул и закашлялся. Полуэльфийка посмотрела на мать и отца. Она приготовила растворы и для них. Риск велик, но времени, а значит и иного выхода, нет.